екатерина вельмонт проверим на вшивость господина адвоката я знаю что нежнейший май пред оком вечности ничтожен Но птица я, и не пеняй, что лёгкий мне закон положен. Марина Цветаева Часть первая Что у вас, Елизавета Фёдоровна? Генеральный директор поднял на неё свои тусклые глаза. Заявление об отпуске пролепетала Лиза, всегда чувствовавшая себя неуютно при новом шефе. Об отпуске? Что ж... «Прекрасно!» — он подмахнул заявление. «Слава богу!» — подумала Лиза. «Две недели не буду видеть твою тухлую морду». Она хотела взять у него из рук свое заявление, но Владлен Степанович задержал его. «Кстати, Елизавета Федоровна, после отпуска на работу можете не возвращаться». «То есть как?» — ахнула Лиза. «Вы уволены?» «Разумеется, вы получите все, что вам причитается, но после отпуска считайте себя свободной». «Но почему?» «Мы не сработаемся». «А, понятно», — пробормотала Лиза, и, несмотря на то, что внутри у нее все дрожало, собралась силами и бросила уже дверь двери. «Счастливо, мести. «Что?» — не понял шеф. «Ну вы же новая метла». Можете уже завтра не выходить на работу, госпожа Кот. Вот за это спасибо и желаю вам самых низких рейтингов». С этими словами она вышла в приемную, и, что было сил хлопнула дверью. Дрожа от злости и обиды, она почти бежала по коридору. «Лизочек, ты что?» Остановил ее мелодичный голос Инны. «О, я как раз к тебе. Вот. В отпуск собралась». «И куда на сей раз?» «В жопу!» «Что?» — ахнула Инна. «Он меня уволил. Сказал, чтобы после отпуска не выходила на работу». Инна завела ее в свой кабинет, налила рюмку коньяку. «Выпей. Я за рулем», — привычно возразила Лиза. «Ничего, тебе надо». Лиза залпом выпила коньяк. «Фу! Гадость какая!» «Много ты понимаешь, это Хеннесси!» «Все равно гадость!» «Значит, он начал с тебя!» «Интересно, кто следующий?» Всякий раз, подходя к своей машине, Лиза испытывала что-то похожее на любовь. Два месяца она ездила на новенькой Шкоде Фелиции и не могла нарадоваться на свою Фелю. Это была третья машина в лезяной жизни, но к двум прежним она ничего подобного не чувствовала. Машина и машины, средства передвижения. Афеля была как близкая подруга, как что-то родное. Неужели придётся её продать? Нет, ни за что. Но ведь денег теперь не будет. Отпускные я получу, на них надо продержаться как можно дольше. А бабушка? Что я бабушке скажу? Она так расстроится. Нельзя ей говорить. Пока что я в отпуске, а за это время что-нибудь придумается. Надо разослать по интернету резюме. Хотя что я так найду? Уж этот гад постарается испортить мне репутацию. Зря я, наверное, ему нахамила. Нет, не зря. И потом. Он первый начал. Разве так увольнеют? После отпуска можете не выходить. Скотина! Я в этой компании с первого дня, можно сказать, стояла у истоков, а он...» Лиза шмыгнула носом. Но как его поганая рожа вытянулась, когда я сказала ему, что он новая метла. Приятно вспомнить. Оказывается, даже в увольнении может быть приятный момент. «Ну ничего, он еще пожалеет. Где он найдет такого программного директора?» К тому же сейчас там начнется разброд и шатание. Люди будут бояться, кто-то наверняка станет подлечить Куда ж без этого? Все худшее всплывет. А то хорошее, что было у нас, в ближайшем будущем сойдет на нет. И это не может не отразиться на работе. Впрочем, меня это уже не касается. Я уволена и должна думать о себе. И даже не столько о себе, сколько о бабушке. Она старенькая. Ей вредно волноваться. Нет, я пока ничего ей говорить не буду. Звонить мне домой с соболезнованиями никто не станет. Да и мало кто знает домашний телефон. А мобильник всегда при мне. В отпуске я собиралась с пятнадцатого. Значит, до пятнадцатого надо делать вид, что я хожу на работу. Буду утром уходить и возвращаться вечером. Бабушка не догадается. А, ладно, вспомню Скарлетта Харрэ. И буду жить сегодняшним днём. Мало ли какие сюрпризы может подкинуть жизнь. И Лиза поехала в седьмой континент покупать бабушке её любимые пирожные. Кроме бабушки у неё никого не было. Лиза, ты знаешь, кто звонил? Встретила её бабушка, хрупкая и до сих пор красивая женщина. И кто же? Привет! Лиза чмокнула бабушку в нос. «Ада!» «Какая ада?» «Ты с ума сошла, твоя подруга, Ариадна!» «Да ты что, откуда?» «Представь себе, она в Москве и жаждет общаться. Мы с ней так хорошо поговорили, наверное, битый час болтали». «И ты, конечно, хвасталась моими успехами», — ласково улыбнулась Лиза, надевая тапочки — — Естественно. Ну и она тоже хвасталась. У нее родился сын и ему уже три года. А ты даже не знала. — Ну надо же, кто бы мог подумать. Лиза, ты не рада. — Почему рада? Просто я устала. Этот наш новый меня достал до печенок. — О работе после еды, — твердо заявила ксении Леонтьевна. Она считала, что разговоры о работе во время еды портят аппетит. К тому же это дурной тон. Ты только взгляни, какую я купила кастрюльку. Просто загляденье, такие нежные тона. И как ты думаешь, чье производство? Представь себе наше, я сначала даже не поверила. Вот ведь могут же. Великая вещь — конкуренция. Там был огромный выбор. Но в душу мне запало именно это. И вот падишь ты, наше Знаешь, это приятно. Квасной патриотизм знаю. А теперь еще и кастрюльный появился, — засмеялась Лиза. Но кастрюлька и вправду была очень красивая. Белая, с изящными нежно-голубыми цветочками и голубой пупочкой на крышке. Что ты еще купила? «Да так, по мелочи, ну все очень нужны. Денег, конечно, кучу истратила, но мы ведь теперь можем себе это позволить, да?» «Ну, конечно, бабуля», — с болью в сердце сказала Лиза. «Ну, расскажи про адку. Где она что?» «Она послезавтра отмечает день своего рождения и хочет тебя видеть. Но она еще позвонит и сама все расскажет. Милая девочка». Я рада, что у нее все устроилось. Я очень хочу ее повидать. Жаль сына она не привезла. Его зовут Арчи. Все-таки лучше было бы дать ему русское имя. Но бабушка, он все-таки австралиец. Но есть же какие-то общие имена. Петр, Александр, а тут Арчибальд. Наверное, так захотел отец. Кстати, кто отец? Она замужем? «Не знаю. Я не посмела задать такой вопрос. В наше время легко попасть в просаг и совершить бестактность. Она ведь могла родить в результате... Как это называется? Ну, ин Искусственным путём? Из пробирки?» Рассмеялась Лиза. «Адка? Из пробирки?» «Да она трахает всё, что шевелится». «Лиза, зафу И потом разве так говорят про женщин?» В глазах Ксении Леонтьевны мелькнуло лукавство. «Про женщин нет. Но про адку — да. Она и сама когда-то так о себе говорила. ох я вдруг поняла, что страшно хочу ее видеть. Она не оставила телефон?» «Оставила, разумеется. Но ты сначала поешь». «Я уже поела. А чай будем пить попозже. Ладно?» Дозвониться до старой подруги оказалось невозможно. Телефон был всё время занят. «Ладно», — решила Лиза. «Ей надо будет. Сама позвонит». И действительно, через полчаса Ада позвонила. «Лизавета, ты или это?» «Господи, лиска как я рада тебя слышать!» «Но видеть хочу ещё больше!» «Ты теперь, говорят, большая шишка?» «Да какая там шишка!» «А вот ты...» Поздравляю с сыном Арчибальдом. Ой, не говори. Я уж думала, умру бездетной. А ты что же все замуж не выходишь? Не за кого Да ладно. У вас на телевидении самые классные мужики тусуются. Ты что думаешь? Мы в Австралии ничего не видим, не знаем. Адка. О чем мы говорим? Расскажи лучше про Арчибальда. Он какой? Беленький, черненький. «Рыженький!» — умилённо проговорила Ада. «Глаза синенькие и конопушки!» Одним словом, красавец. «Арчибальд с конопушками!» «Прелесть как звучит, согласись!» «А ты по-прежнему во всём ищешь смешное!» — рассмеялась Ада. «Хотя Арчибальд с конопушками — это и вправду круто!» «Ой, подружка, как я хочу тебя видеть, когда ты сможешь уделить мне время!» «Когда скажешь?» «Но ты же горишь на работе!» «Уже сгорела», — подумала Лиза, но промолчала. «Завтра вечером, например. А днём ты не могла бы вырваться? Часика на два. Пообедали бы вместе». «Отлично. Значит, вырвешься?» «Блеск!» «А послезавтра жду тебя на день рождения. Но подробнее поговорим завтра. Мне надо ещё кучу народу обзвонить». Завтра в два встречаемся у метро Маяковская, как в детстве. Договорились? Да. Отлично. Пока, лиска Ах ты, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это. Вот за самое за это, что ты Лиза, Лизавета. Пока. Почему-то после разговора с Адой Лиза успокоилась. Мало ли что может случиться в этой жизни, и не обязательно плохое. Найду я работу. Не пропадать же в 37 лет интересной женщине, классному специалисту, к тому же с дипломом факультета журналистики МГУ. В крайнем случае пойду в какую-нибудь газету или журнал, не пропаду. А может, вообще все к лучшему? Не зря же говорится. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Утром она встала, как обычно, привела себя в порядок оделась, как всегда, элегантно, ведь она работает в телекомпании, встречается с массой людей, и надо постоянно выглядеть на все сто. «Привет, Феля! Ну что мы будем делать до двух часов?» — сказала она, садясь в машину. «Можно было бы поездить по магазинам, но надо экономить, хотя все равно придется что-то дарить атке «Ну что это может быть?» Мы столько лет не виделись. Вот пообщаюсь с ней, тогда и решу. А пока куда себя деть? В музей, что ли, пойти? Сто лет не была в музее. Или в кино? В кино тоже сто лет не была. И в театре? Черт, сколько возможностей таит безработица. Ну, положим, в театр утром не пойдешь. А в кино запросто, но не хочется. А пойду-ка я в зоопарк. Посмотрю на зверей и вспомню детство. Нет, ерунда. Как я буду по зоопарку на каблуках шкандыбать? Да и вообще, глупо. А что не глупо? Не глупо работать, заниматься своим делом, и я совсем не знаю, как распорядиться свободным временем, когда его так много. И тут она вспомнила, что у нее заказана и оплачена путевка в Египет. Какой теперь может быть Египет? значит я сейчас же еду в турагентство и отказываюсь от путевки время еще есть и надо полагать много с меня за отказ не сдерут не очень молодая и очень усталая женщина менеджер спросила вы уверены что не передумаете ведь до отъезда еще больше десяти дней нет не передумаю о вы пока женщина что то там оформляла В офисе разгорелся скандал, из которого Лиза поняла только, что кто-то ждет билет в а его туда почему-то еще не подвезли. «Но так же не делается, черт бы вас взял!» кричал весь красный от гнева мужчина лет пятидесяти. «Девочка волнуется, ждет, а вы не чешетесь!» «Ну почему же ваша девочка так рано туда поехала?» Отбивалась девушка лет двадцати трёх. «Мы же предупредили, что рейс переносится на более поздний час». «Никто её не предупредил, вы все нагло врёте! Она же не сумасшедшая!» «Вы в этом уверены?» Я сама и звонила. «Как вы смеете хамить? Я вашу фирму в порошок сотру, вы у меня ещё попляшете. А сейчас давайте билет, я сам его отвезу. Руки вам всем пообрывать бы!» — кипятился мужчина. — Позвонили один раз, было занято, так второй раз вам лень набрать, да? Давайте скорее билеты, дело с концом. — Ой, да возьмите, ради бога! Наконец мужчина ушел, возмущенно пыхтя. — Вот тип! — фыркнула девушка. — Неля, а ты и дозвонилась вчера? — спросила немолодая. — Но ей невозможно было дозвониться! — вспыхнула девушка. Ты виновата кругом. Элла Семеновна, вечно я у вас во всем виновата. Скажи еще спасибо, что он сам поедет в Шереметьево. Подумаешь, я бы лучше поехала, чем ваше обвинение слушать. Эта девушка-то долго не задержится, подумала Лиза. Но почему-то не ощутила ни малейшего сочувствия потенциальной товарки по несчастью. Девушка была типичной нерадивой пофигисткой а я вот хорошо работала. А толку что? Получив назад свои деньги, она вышла на улицу и сразу же заметила мужчину, только что скандалившего в турагентстве. Весь красный от злости он с такой досадой захлопнул капот своей «Волги», что та только жалобно взвизгнула. А он еще наподдал ногой по колесу. «Простите, у вас что-то случилось?» Он окинул ее гневным взглядом. Видимо, узнал. «Вы же слышали все, чтобы я еще раз сюда обратился. У меня дочка ждет в Шереметьеве. Теперь вот еще машины не заводятся. Тут и не поймаешь, надо куда-то идти. Давайте я вас отвезу». Сама того не желая предложила Лиза. «Отвезете? В Шереметьево?» Поразился мужчина. «Ну да, у меня тут машина и время есть». «Вы серьезно?» — Ну, конечно. Жалко вашу дочку. — Ну, вы даёте, хотя, впрочем, спасибо, коли не шутите. — Не шучу. Садитесь. — Всё-таки я ненормальная, — подумала она. — Кто его знает? Вдруг он маньяк? — Ох, неужели ещё не перевелись хорошие люди? А вы куда едете? — В Шереметьево. Куда же ещё? — Да нет, вы не так поняли. Я хотел спросить, куда вы через эту шарашкину контору собираетесь ехать? Собиралась в Египет, но не вышло Пришлось отказаться. И что это всех в Африку тянет? Дочка моя вот тоже в Тунис намылилась. О, в Тунисе и была. Мне понравилось. Да, вы, смотрю, одеты как на работу, а времени у вас навалом. Это правда. Времени навалом. Я всё думала, куда деваться до двух. «Слушайте, вы что, работу потеряли?» — догадался мужчина. «А что? Заметно?» «С виду нет, но простая логика. Отказались от путёвки, времени жалеете. А вы кто по специальности?» «Хотите предложить мне работу?» — засмеялась Лиза. «Ну, судя по вашему прикиду, по машине, вы нехило зарабатывали». Боюсь, такой работы у меня для вас нет. Так где вы работали? В телекомпании. А я строитель. Таким дамам у нас нечего делать. У вас какое образование? Журфак. О, нет, только не это. Не любите журналистов? Ненавижу. Понятно. А муж-то не в курсе? Вы от него скрыль Я не замужем. Ладно, врать-то. Показать паспорт? — Да нет, извините. Он надолго замолчал, потом ему позвонили на мобильник, и он долго кого-то ругал, да так, что опять стал весь красный. — Что ж вы так из-за всего кипятитесь спросила Лиза. — Нервы не бережете. — Какие нервы? — Мне уже нечего беречь, весь вымотался, а тут еще дочка плачет. — Папа, я не улечу, не могу, когда она плачет. — тихо добавил он. — Она в детстве без конца болела. Я вам даже не представился, и вас не знаю, как звать. Жаль, не могу вам помочь с работой, но если вдруг надумаете дачу строить... — Мне сейчас только дачу строить, — засмеялась Лиза. — Никто не знает, что его ждёт за поворотом. — Назидательно изрёк он. — И на всякий случай возьмите мою визитку. Они как раз стояли у светофора. Лиза взглянула. Генеральный директор фирмы «Дедал» Анатолий Анатольевич Крыса. Она засмеялась. «Чего смеетесь?» — обиженно спросил Крыса. «Фамилия смешная». «Да нет, сама по себе фамилия как фамилия. Но в сочетании с моей...» Она достала свою визитку и дала ему. «Елизавета Фёдоровна Кот», — прочитал мужчины и чуть не скончался от смеха. А потом вдруг серьёзно спросил. «А почему вас уволили?» «Новый генеральный пришёл». «Ясно. Ну вот мы и приехали вас подождать». «Ни в коем случае. Я уж дождусь, пока дочка пройдёт таможню паспортный контроль. Первый раз она с подружкой летит без родителей. Я вам страшно благодарен». Не за что. рад была помочь. Сколько я вам должен? Да вы что, даже не вздумайте. Но почему? Вы же время тратили бензин. Куда это годится? Ничего, я еще не так обнищал О, гордячка, ну тогда еще раз спасибо. Или знаете что? Пойдемте со мной. Я вас познакомлю с дочкой, покажу ей, что еще бывают добрые и гордые женщины. Я хотел бы, чтобы она стала такой. Пожалуйста. Очень вас прошу. Я куплю вам цветов. Женщины ведь любят цветы. Да не стесняйтесь, пошли, пошли. Почему бы и не пойти? — решила Лиза. К Анатолию Анатольевичу кинулась перепуганная девчонка. Некрасивая, очкастенькая. Папа, ты сам приехал. но я же тебе сказал. Но если бы не эта дама... «Вот, познакомьтесь, Елизавета Фёдоровна, это моя дочка Ляля». И он рассыпался в благодарностях Лизе. Ляля тоже восторженно её благодарила, и Анатолий Анатольевич купил ей букет не слишком свежих нарциссов. Наконец, они очень сердечно простились, и Лиза побежала на стоянку. «А приятно всё-таки делать добрые дела», — усмехнулась она, садясь в машину. «Интересно какая у него жена наверняка добродушная дебелая тетка которая печет пышные пироги летом закатывает банки на даче и обожает своего толика им наверное хорошо вместе ну и да им бог а время между тем пролетело если не попаду в пробку успею как раз вовремя Но в цветах симпатяга крысы не понимает ничего. Нарциссы уже завяли, их осталось только выбросить. Она полезла в карман за платком и вытащила оттуда голубенькую тысячерублевую бумажку. Откуда это? Господи! Да ведь это плата за проезд. Крыса незаметно сунул ей деньги. Пожалел безработную. Сначала она оскорбилась. Потом огорчилась, потом решила, что непременно позвонит крысе и отчитает его. А, впрочем, это совсем не так плохо. Тысяча рублей в сложившейся ситуации совсем не лишние. А он ведь не хотел меня обидеть. Он хотел поблагодарить, как умеет. Хороший человек, просто не слишком изысканный. Ну что с того? Много ли радости от изысканных мужиков? А этот хоть добрый. Он добрый, я добрый. Уже неплохо. Но главное — это прекрасные идеи Я теперь знаю, что делать каждое утро. Не слоняться, как идиотка по кинушкам, а работать, зарабатывать. Ну как, Феля, поколыбим? «Лизавета, ты ли это?» вскричала элегантная, коротко стриженная брюнетка в которой Лиза с трудом признала русоволосую веснущитую аду. «Что то так вылупилось Ах, волосы! Я уже давно покрасилась, мне идет, как ты считаешь?» «Идет, определенно идет. Глаза совсем другие. И ты с губами что-то сделала, да? Это все потом, давай хоть поцелуемся». Старые подружки нежно обнялись и расцеловались. «Лизка, ты выглядишь усталой». «У тебя что, много проблем?» «А у кого их мало?» Засмеялась Лиза. «Ну, куда двинем?» «Понятия не имею. Я не такой уж спец по ресторану. Мне тут посоветовали одно местечко. Ты на колёсах?» «Конечно». «Ну что, лиска как живёшь?» Спросила Ада, когда они уже сделали заказ. «Да как тебе сказать?» Пожала плечами Лиза еще не решившая сказать о об увольнении, или пока не стоит. Ты все еще кот? Естественно. Совершенно противоестественно. Тебе же 37 уже, я не ошибаюсь. Нет, и тебе столько же. Кстати, кто отец Эрчибальда? Один австралийский бизнесмен, показать фотку. Конечно. Ада вытащила из большой сумки Толстенький альбомчик с фотографиями. «Вот, смотри, это мой Мел. Это наш дом. Это Арчи. Это Эрна, сестра Мелла. Она живет с нами. Это наш сад. Красотища какая-то. Что за дерево? Как цветет чудо! Посмотри, посмотри получше!» Засмеялась Ада. «Ну, я не знаю, я таких никогда не видела!» Это уж точно, лиска — это не цветы, это попугаи. Стая белых попугаев села на обычный клён. Попугай? Столько белых попугаев, с ума сойти! Я бы в жизни не догадалась. Ну ещё бы, в Москве только вороны да голуби. А это мы на пляже, мы лучше плавать. От фотографий вилла чем-то прекрасным, но настолько далёким, что даже не верилась в его подлинность. Господи, адка, ты там прижилась? А то! Вон, красота какая! И Арчи. он же австралиец. лиска ты должна к нам приехать. Я даже знаю, с кем тебя познакомить. У Мэллы есть друг Рой, Рой Шелли. Отличный мужик, он недавно овдовел. Да ну, адка, глупости. Ладно, не хочешь Роя Шелли? Не надо. А на попугая в своими глазами посмотреть неохота. Попугаи? Это серьёзно. Мне Ксения Леонтьевна сказала, что ты нехило зарабатываешь, приезжай к нам в отпуск, с кенгуру познакомлю. А детёнышей коалы ты живьём видела? Я даже по телевизору, когда их вижу, обмираю, воскликнула Лиза, и ей нестерпимо захотелось в Австралию. Приедешь, Лизка. «Надо подумать», — ответила Лиза и решила не говорить подруге о своих неприятностях. «Зачем? Пусть думает, что мы в Москве живем, как белые люди». «Атка, в таких ситуациях положено спрашивать. Ты счастлива?» «А черт его знает. Наверное, с какой-то точки зрения, да, счастлива. А с какой-то... Иногда охота удавиться». «Но это у всех бывает. «Ты мужа-то любишь?» «Люблю, наверное», — не слишком уверенно ответила Ада. «По крайней мере, я ему еще не изменяла. Хотя мы живем уже почти пять лет, а для меня это серьезно». «О, да, поздравляю». «Да что ты все обо мне? Расскажи, что у тебя». «Да, ничего. Так, пустяки». «И что, за эти годы ни одного серьезного романа?» «Нет, понимаешь, я каждый день вижу огромное количество мужиков, и многие из них красивые, умные, талантливые. А сердце ни разу не трепыхнулось. Фиг с ним с сердцем, а секс? Для меня это не главное. Но для организма...» Организм тоже помалкивает. «Во всяком случае не влияет на мою жизнь». «Нет, тебе точно надо приехать ко мне». «На австралийском солнышке так разогреешься, что...» «Правда, Лиска? Приезжай!» «Не исключено! Хорошо бы приехать зимой, где-нибудь в июле...» «С ума сойти! Адка! Ты антипод?» «Кажется, это было у Высоцкого! Мы антиподом мы здесь живем!» «Но должна сказать, что Москва меня просто сразила!» Никак не ожидала, что тут у вас так шикарно стало. А рестораны, какие блеск, хотя и дорого все. Лизаня, да чего же рада тебя видеть? завтра ты придешь. А как же, народу много будет? Уйма, празднуй в ресторане. А из тех, кого я знаю, кто-то будет? Конечно, Ванька Тертышников — олька Турова, Женечка Соколов. Здорово, я давно их не видела. А форма одежды? демократичная В чем хочешь, в том и приходи. Бабуля, а ужинать не буду, мы с адкой обедали в ресторане. Ты удрала с работы? Просто немножко затянула обеденный перерыв. А к нам Ада придет? Обязательно она страшно хочет тебя видеть, показать фотографии. Что нового? Встретила во дворе Лёню с какой-то девушкой. Ну и слава богу. Но он, по-моему, к ней совершенно равнодушен. Бабуля — это его проблемы. Не мои и не твои. И вообще он мне в сыновья годится. Я понимаю, вздохнула бабушка. Но он все-таки страшно талантливый мальчик. Именно что мальчик. А я вот читала про одного бразильского красавца. У него жена на 22 года старше. Бабушка, я не понимаю. Ты хочешь, чтобы я связалась с младенцем? Это ненормально. Леня не младенец. Он замечательный музыкант. У него большое будущее. Ему уже двадцать четыре года. — Ксения Леонтьевна, если вы не прекратите этот дурацкий разговор, и я и сама понимаю, что он дурацкий. Я просто хватаюсь за соломинку, тем более, что он давно тебя любит. — Бабушка, ну все, все. Скажи лучше, что ты подаришь Аде. — Шарфик от Армани. Помнишь, мне недавно подарили, мне этот цвет не идет. А вот теперь в самый раз. Она брюнеткой заделась, ну и цветов, конечно, куплю. Просто я не знаю, что еще можно ей подарить такое, чтобы она этот подарок взяла с собой. А шарфик ничего не весит. Разумно. Тебе он в самом деле не к лицу. Видишь, бабуль, я тоже бываю разумный Ты очень редко если это не касается твоей работы. «Кстати, о работе. У нас начинается ремонт. Просто кошмар какой-то». «Ремонт? Ты ничего не говорила». «Это внезапно получилось. Наверху прорвало трубы, многих залило. Меня, к счастью, нет, но всё равно. Придётся теперь одеваться на работу, как на дачу». «Почему?» «Ну, бабуля, сама, что ли, не понимаешь?» «Там грязь будет непролазная, джинсы, кроссовки, свитер — только так». «Но ведь ты ответственное лицо!» «Но я не самое ответственное лицо. нашу куда более ответственные тоже намерены сильно опроститься, чтобы не заляпаться в конец и не сломать ноги, если кто на каблуках. Жаль, тебе так идет стиль деловой женщины». «Бабуля, это, я надеюсь, ненадолго». Иначе наша телекомпания просто вся поголовно сойдет с ума». «Знаешь, в последнем ТВ-парке ваши рейтинги по Москве куда выше, чем по России в целом. Надеюсь, ваш новый генеральный знает, что делает». Острое чувство жалости опять подступило к горлу. Бабушка так глубоко вникала в дела их телекомпании, «Так живо интересовалась всем, что там происходило!» «Поживем-уведем», увидим вздохнула Лиза. «Она бы совсем раскисла, если бы в кармане не лежало тысячи, заработанные сегодня извозом. Деньги невеликие, а сил придают». Да и встреча с Адой была приятна и внушала уверенность в том, что рано или поздно все устраивается». Уж как адку помотала по жизни, по миру. И вот она, верная супруга и добродетельная мать. Утром Лиза оделась, как и говорила бабушке в джинсы, свитер, кроссовки, взяла еще шапочку, чтобы спрятать волосы, и очки хамелеон. Очки и шапочку она сунула в сумку, старую, потертую. Лиза, ты с ума сошла, разве можно с такой сумкой ходить? Я давно собиралась ее выбросить. Хорошо, что не выбросила, представляешь себе? В каком виде будет сумка от Гуччи в этом ремонте? Боже мой, ремонт буду делать у вас на головах? Именно, бабуля, именно. Бабушка только тяжело вздохнула. Внизу Лиза столкнулась с Анной Игнатьевной которая раз в неделю приходила убирать квартиру. Самой Лизе было некогда, а бабушка слишком стара для такой работы. Лиза вообще хотела нанять женщину на каждый день, но бабушка решительно воспротивилась. Готовку она никому не доверяла. «Ох, я забыла, что еще Анне Игнатьевне надо платить. Боюсь, только мы с Фелей не заработаем». Ночью она спала неважно, обдумывая тактику и стратегию предстоящей новой жизни. Шоферская работа таит в себе немало опасностей. Но я буду ездить только в рабочее время, значит, днем. И не буду сажать мужчин, по возможности, конечно. Никаких кавказцев, как бы прилично они не выглядели. Тут ей стало стыдно. Она была женщиной в высшей степени интеллигентной и совестливой. Чуждой ксенофобии Но береженого Бог бережет. Все-таки лучше возить женщин с детьми или с животными. Кстати, хорошая мысль — ловить клиентов у ветеринарных клиник. Там и мужчин можно брать. Сядет какой-нибудь дядечка с пуделем на руках. Чего бояться? На вокзалы и в аэропорты соваться нельзя. Там своя мафия. Ну, конечно, если кто-то опаздывает в аэропорт, отвезти можно но там никого не брать, а то заметят, не дай бог. «Привет, Феля. Поехали к ветлечебнице». Она еще издали заметила голосующего мужчину с собачкой на руках. «Вам куда?» девушка умоляю, довезите до Ленинского». «Садитесь». Лиза открыла ему заднюю дверцу. На сиденье заранее был положен полиэтилен, а сверху тряпка. Мало ли что может случиться с больным животным. — Ох, спасибо вам, а то никто не везёт собака Я так рассчитывала, что попадётся женщина за рулём. — А что с вашим пёсиком? — проглотил пуговицу. — Что ж вы так далеко поехали с Ленинского? Там разве нет ведь лечебницы? У нас тут знакомый доктор. Нас сын довёз поехал на работу. Пенсионер, — подумала Лиза, — этот ногу не даст. Но лиха беда начала. Действительно, мужчина заплатил ей сто рублей, но она была довольна. Не успела Лиза отъехать, как в машине кинулась какая-то заполошная тетка. «Ой, девушка, довезите до улицы Волгина! Скорее!» «Садитесь!» Тетка тяжело плюхнулась рядом с ней. «Ну, на силу нашла машину, спасибо, что взяли! А вы что, в ту сторону едете или подрабатываете?» «Подрабатываю» ответила Лиза. Работу потеряла, жить как-то надо. «А муж что, не прокормит?» «Нет у меня мужа». «А чего так?» «Никто замуж не берет», со смехом ответила Лиза. Тетка поглядела на нее с сочувствием. «Ничего, найдешь еще мужа какие твои годы. Только ты не особо выдрючивайся, ищи вдовца с ребенком. У самой-то дети есть?» «Двое», соврала Лиза которую забавлял этот разговор. Отсутствие косметики, очки и волосы, спрятанные под шапочку, сделали свое дело. Из интересной, эффектной женщины она превратилась в дурнушку, которая осталась надеяться только на первого попавшегося вдовца, с заросшего грязью и сильно оголодавшего. «Да, с двумя своими спиногрызами найти трудно», — вздохнула женщина. «Ну ничего, ты все же ищи. Вот у меня соседка по площадке с двумя детьми одна осталась, муж помер и через год другого нашла. Ничего, справный мужик, не пьющий, но, правда, она красавица, все при ней, личико, фигурка. Но и ты ничего себе, умная, наверное, и ведь у тебя такой...» «Какой?» — заинтересовалась Лиза. «Умный, что ли?» «Ах, не все ли равно?» — махнул рукой тетка. «Не родись, Семен, не родись, красив, сама небось знаешь. Сейчас налево поверни, а вон за той палаточкой направо вот так. Ну, спасибо тебе. Сколько с меня?» «Сколько не жалко. Семьдесят устроит?» «Спасибо». Пока тетка выгружалась из машины, подбежал молодой парень с букетом цветов. «До проспекта Меры довезете?» «Нет» нерешительно ответила Лиза. Парень был явно чем-то взволнован. «Умоляю, я на свадьбу опаздываю, 300 рублей!» «Садитесь», — решилась Лиза. Он сел рядом с ней. «Скорее, пожалуйста!» «На свою свадьбу опаздываете?» «Нет, на свадьбу сестры. Проспал, как идиот!» «В какое место на проспекте мира?» «В самом начале, там ЗАГС. А, знаю этот ЗАГС. Именно там она когда-то вышла замуж за Сашу. Она хотела взять тогда его фамилию, но он сказал, «Лизаня, лучше оставайся котом. Гольдштейн в нашей жизни не самая лучшая фамилия. Когда я надумаю помирать, мне будет спокойнее от того, что ты просто Лиза-кот. С чего это тебе помирать? Все когда-то помрут. А по статистике мужчины умирают раньше, только и всего». Тогда она не придала никакого значения этим разговорам. Ей едва исполнилось 18. Сашке было 23, и казалось, впереди одно только счастье. Но через два года она стала вдовой. Сашу страшно избили какие-то подонки в подъезде, и через день он скончался в больнице. Он работал в огоньке, ему прочили большое будущее, говорили, что он надежда советской журналистики, Тогда только-только ослабили цензурные тиски. И в одночасье все кончилось. Ехали молча. Парень то и дело поглядывал на часы. Интересно, заплатит он обещанные 300 рублей? Вот мы и приехали. Спасибо, выручили. Кажется, я успел. Вон, сестра. Указал на высокую девушку в ярко-красном длинном платье и с веночком на тёмных волосах. Я думала, она шутит, что будет в красном. Это красиво и, кажется, модно, — успокоила его Лиза. Парень не обманул и дал ей обещанные деньги. Ну что ж, Феля, мы неплохо начали. Гостей у Ады оказалось не так уж много. Человек пятнадцать и никого знакомых. Стол явно был рассчитан на гораздо большее число людей. Ада была раздражена и обижена. Вероятно, у них что-то случилось. Пыталась ее утешить Лиза. Потом в Москве сейчас такие пробки, что куда хочешь можно опоздать. Но ты же вот не опоздала. Случайно? Да нет, они просто и не сочли нужным. Кто я для них такая? Отрезанный ломоть. Адка. «Ну, не пришли и не надо. Значит, сволочи. А раз так, тебе же лучше. Меньше заплатишь». «Ох, лиска обняла ее старая подруга. «Мне бы твой оптимизм». «Бери, не жалко. Слушай, что это тут в вазочках?» «Коктейли из креветок. Обожаю». Лиза была страшно голодна. За целый день она успела только съесть два слоёных пирожка с капустой. Пассажиры шли один за другим, и в результате к шести часам она заработала 2200 рублей. Правда, и устала страшно. Если вычесть расходы на бензин, на амортизацию, получалось совсем не густо. Но всё-таки начало положено. Я просто ещё не знаю, сколько какое расстояние стоит, и не умею запрашивать. Беру, что дают. Но ничего, не боги горшки обжигают. Да и потом, не век же я буду колымить. Найду работу по специальности. Рано или поздно, но найду. И деньги на первое время у меня еще есть, так что... А коктейли с креветок здорово вкусны. Чтобы еще съесть. Лиза стала обозревать стол, и вдруг кусок недожеванного рогалика с кунжутом застрял у нее в горле. На противоположной стороне стола чуть правее сидел мужчина, при одном взгляде на которого у Лизы закружилась голова. «Ой, мамочки», — подумала она, — «мне бы такого». Ему было лет сорок, сорок два, может быть. Каштановые волосы падали на лоб, а глаза совсем светлые. Не то голубые, не то зеленоватые. Но с уточкой красиво очерченный рот чуть припухлой нижней губой, небольшая родинка на подбородке. Он разговаривал со своим соседом, глядя на него сквозь модные небольшие очки, чуть спущенные на нос. «Под Киселёва косит», — решила Лиза. «Но до да чего хорош! Черты отнюдь несовершенные, но сочетание этих черт... Я бы за таким вагонью в воду Или на край света. адка слушай, кто вон тут мужик в сером костюме?» «Какой?» «Лёшка. Нравится?» «Интересный». «Да уж. Но тут Лизка тебе не светит. Он женат и обожает жену, у них просто идеальный брак». «А жена где же?» «Заболела. У неё слабое здоровье». «А он кто вообще?» «Адвокат. Довольно модный, кстати». «А, он тебе нравится?» «Да не то, чтобы просто привлёк внимание. Лучше обрати внимание на его соседа. Холостой. Нет, он для меня слишком жгучий. Он по матери испанец. Не хочу испанца». «Ну да, по мне так много холостых, а я хочу женатого. Никого я не хочу на самом деле. Мне и так очень чудесно. Помнишь, кто так говорил?» «Ну еще бы! Наш незабвенный химик! Кстати, как его звали?» «А говоришь, незабвенный. Его звали Артур Абдулович. Слушай, а как фамилия этого адвоката?» «Сметанин», — Леза расхохоталась. «Ты чего?» — недоуменно спросила Ада. «Я на него облизываюсь, как кот на сметану». Ада от смеха чуть не свалилась со стула. «Адочка!» «Что такое?» — спросил кто-то из гостей. «Над чем ты так хохочешь?» «Да нет». «Ничего, меня Лиза насмешила». «Кстати, друзья, я по запарке вас не представила друг другу. Это моя подруга еще со школы, Елизавета Федоровна, или просто Лиза?» Модный адвокат смерил Лизу совершенно равнодушным взглядом и потянулся к блюду с оситриной. «Ну и не надо», — обиженно сказала себе Лиза. Это все выдумки, что коты сметану любят. Коты любят мясо и рыбу. А ты теперь для меня ни рыба, ни мясо». А вот полуиспанец очень даже внимательно на нее смотрел. В его красивых черных глазах читался неподдельный интерес к школьной подруге хозяйки праздника. «А меня зовут Юлиан. Можно просто Юлик?» — сказал он. «Очень приятно». Он усердно стал за ней ухаживать, но в то же время деликатно и ненавязчиво. А его сосед даже и не глядел в её сторону. Это было обидно. Чёрт побери, давно мне никто так не нравился. И почему я вечно западаю не на тех, кому нравлюсь я? Хотя я уже давно ни на кого не западала. Только не надо на него пялиться. Это глупо и унизительно». Она старалась смотреть в другую сторону, но у нее это плохо получалось. Но тут вдруг Ада достала фотоаппарат и принялась снимать своих гостей. «Адка, щелкни мне сметанина», — прошептала Лиза. «Нафиг!» «Хочется!» «Ты что, втюрилась?» «Похоже на то. Глупости!» «Только Рой Шелли! Зачем нам влюбленный в жену адвокат?» «Да ладно!» Я пошутила. «Надеюсь». А Лиза уже жалела, что завела этот разговор. Вечно сначала ляпну, а потом жалею. «Слушай, Ада, а он какой адвокат? Цивилист?» «Нет, уголовный. Так что придется кого-нибудь угрохать, чтобы обратиться к нему. Или как минимум ограбить. Но не советую. Он дорого берет». Когда начались танцы, Юлиан сразу же пригласил Лизу. А Сметанин не танцевал. Он только время от времени куда-то звонил по мобильнику и явно не мог дозвониться. Но вот лицо его прояснилось. Что он говорил, Лиза не слышала, но поняла. Он говорит с женщиной и, по-видимому, с любимой. Ну и черт с ним.